Памяти чёрный пошарив, найдешь До самого локти перчатки. И ночь Петербурга, и в сумраке ложь, Тот запах и душный, и сладкий, И ветер залива, а там между строк, Минуя и ахи, и охи, Тебе улыбнется презрительно блок трагический тенор эпохи.